Глава вторая. «Полиночка, ну как ты там?» спрашивает мама, и в её голосе сквозит неприкрытое волнение. «Хорошо, мам, всё отлично». «Может, ещё передумаешь, доченька? Так всё неожиданно, даже поверить не могу». «Нет, мам, не передумаю, и всё в порядке. Правда, у меня всё нормально. Я же уже рассказывала, здесь очень уютно, и коллектив в университете хороший. Правда, всё хорошо». «Ну, жить в общежитии, Полиночка, это ужасно». Ты у меня слишком домашняя девочка. Ну, давай хоть снимем тебе квартиру. Ну, пусть комнату, хоть что-то. Мишенька сейчас хорошо зарабатывает. Мы можем... Миша пусть копит на учёбу. Вдруг не поступит на бюджет. Что тогда? Или, в общем, найдёте, на что потратить? Ну, поленочка Мам, всё же обсуждали. И мне пора заканчивать разговор. На работу ехать. Да, конечно, конечно. суетиться мама. Хорошо, что и с работой так удачно получилось. Но вот как быть с обедами, ужинами? «Мам, всё, пора бежать. Люблю тебя. мишки привет!» «И мы тебя любим, доченька. Очень ждём возвращения. Помни о питании!» «Конечно, не волнуйся!» Сбрасываю вызов, медленно поднимаюсь со старой скрипучей кровати и подхожу к окну, взирая на унылую картину, что открывается взору. Одинокий двор, на котором вместо клумб или детской площадки лишь оставшаяся со старых времён давно поржавевшая конструкция. То ли турник, то ли приспособление для выбивания ковров. Облезлые подъезды, помойка прямо под окнами, голые ветви деревьев. Ловлю себя на мысли, что выискиваю глазами джип с тонированными стёклами или что-то в этом роде. Любую деталь, которая подтвердит, вчерашняя неожиданная встреча не была видением или временным помутнением рассудка на почве нервов. Когда мы с Лесей вернулись в общагу и уже лежали в кровати, она всё пыталась вытянуть из меня подробности. Я отделывалась лишь общими фразами — «Подробности знает только Соня, да еще бы ей не знать, если все происходило на ее глазах. Лесе же известно только, что у меня был парень, и мы с ним расстались, что я тяжело переживаю разрыв, и поэтому не обращаю внимания на однокурсников, в отличие от других окружающих нас девчонок. Тяжело переживаю разрыв — это правда, и… Сбежала сюда, трусливо сбежала, потому что просто не могла больше оставаться там». Потому что нам с Матвеем оказалось слишком тесно не только в одном университете, но и в одном городе. При упоминании его имени, пусть даже мысленном, всё внутри скручивает в тугой узел. Больно, так больно, обидно. Потому что время совсем не лечит. Я помню всё. От самой первой нашей встречи с ним и его другом, когда мы с Соней, убегая от них же, попали в руки к отморозкам, и Матвей с Никитой нас спасли. И до последнего разговора на лестничной площадке в доме Матвея. Помню о том, что произошло после ссоры. Возвращаюсь к этому все время и вернусь еще не раз. Может, просто нужно больше времени. Переезд — вынужденная мера, призванная избавить меня от моей любви. Или наваждение, кому как нравится. Излечить, пока я окончательно не сошла с ума. Возможность попытаться начать жить сначала. Но если он здесь, если только он здесь... О, Полина, ты еще не ушла? Леся проходит в комнату, снимает с плеча рюкзак и усаживается на свою кровать. «Или у тебя сегодня выходной?» «Нет, сейчас убегаю. Просто разговаривала с мамой и немного задержалась. Отхожу от окна и начинаю укладывать свежевыстиранную форму в рюкзак. «Везёт тебе, а у меня с пледками совсем не клеится. Ну, я рассказывала уже. очень пьёт, ещё и руки распускает, а мать только и делает, что смотрит ему в рот. Дочь своей подруги Машку любит больше, чем меня». «Да, ты говорила, мне очень жаль». Вот, если созваниваемся с ней, дай бог, по праздникам. Да и то говорить не о чем. Леся громко вздыхает, но тут ей приходят сообщение «О, как раз Машка сейчас поведает очередные новости из дома». И она переключается с меня на телефон. «Он». Леся, как и я, перевелась в местный вуз спонтанно в виде экстренной меры. Сбежала из дома, потому что не выдержала. Отчим начала уж слишком наглеть, а если учесть, что он работает в местной полиции, в общем, она приняла верное решение. У Леси темные волосы и очень светлая кожа, голубые глаза. Она довольно симпатичная, и парни часто засматриваются на нее, но пока она ни в кого не влюбилась. По характеру она чем-то напоминает Соню. «Простая, доброжелательная. Мы сразу же подружились». «Ладно, лесь поехала», — говорю у двери. «Зонт не забудь, там дождь», — отвечает Таня, отрываясь от смартфона. «Конечно». Выхожу из общежития, раскрываю зонт и бреду к остановкам. Я не соврала маме, когда сказала, что с работой мне повезло. И правда повезло. Я работаю в той же сети клубов, что и раньше. И меня даже повысили. Я стала вечерним администратором по графику 2 через 2. Если буду хорошо справляться, стану помощником руководителя, с учетом того, что не брошу учебу в финансовом ВУЗе. Но для поддержания формы я по-прежнему веду занятия, как и раньше, несколько раз в неделю. Меня не напрягает, так мне наоборот проще. Я подошла к своему начальству, объяснила, что переезжаю, и спросила, нет ли свободных мест в городе, куда перевожусь учиться. Оказалось, есть. Здесь как раз недавно закончилось строительство филиала нашего спортивного клуба, и оказались нужны сотрудники. Автобус подходит почти сразу, а потому я проезжаю раньше, чем требуется. Выхожу не на своей остановке, а до неё. Есть лишние 15 минут, чтобы пройтись. В последнее время я очень полюбила прогулки. Ты двигаешься, твои лёгкие вдыхают кислород, а значит, ты существуешь. Ты не безликое нечто, состоящее из аморфного тела, валяющегося на диване и тупо смотрящего в одну точку. Ты личность. Ты идёшь по делам и заботишься о своём здоровье. Если бы ещё только стереть память… Воспоминания откидывают на два месяца назад, в тот вечер, когда поругались с Матвеем. Так неожиданно. И наговорили друг другу кучу всего. Он сказал, чтобы проваливала, а я ответила, что наши отношения — это всего лишь фарс, и я не хочу больше их продолжать. Тогда я вернулась домой, сама не своя. Если бы Матвей не попросил водителя, чтобы тот меня довёз, не знаю, как бы добралась. Я закрылась в своей комнате и прорыдала в подушку не меньше часа, а то и двух, пока окончательно не заложила носа. Голова не начала раскалываться так, что от боли темнеет в глазах. И только одна мысль, та же, что сверлила мозг, пока ехала домой. Что я наделала? Что мы наделали? Зачем сказали друг другу всё это или... Это был только повод, а на самом деле я просто начала ему надоедать». «Нет, нет». Из памяти выуживается новая информация. «Скоро конец семестра. Матвей искал себе девушку на семестр, потому что он начинает скучать от длительных отношений. Разве те фото, что мне присылали, не подтверждение? Почему я решила, что стала для него особенной?» Уснула я тогда лишь под утро, и то беспокойно, в какой-то момент мозг просто отключился, видимо, не выдержав столь сильного нервного перенапряжения. Но почти сразу прозвенел будильник, проигнорировала первый порыв никуда не идти и остаться дома, и все же заставила себя подняться. «Я сильная. Я справлюсь. Подумаешь, поругались. Жила же я как-то без него раньше, значит, и теперь получится. Просто нужно время». Сидение в четырёх стенах ничего не решит, я только ещё больше раскисну. Оделась, выпила чашку любимого напитка с имбирём и лимоном и поплелась к выходу. Именно поплелась, потому что каждый шаг давался с таким трудом, будто к щиколоткам привязана по здоровой гире. Для того, чтобы поднять руку или повернуть голову, тоже требовалось нереально много усилий. Хотелось только одного — лечь и лежать пластом. Но я не позволила себя. Если сейчас поддамся на желание тела, Дальше будет ещё сложнее. Спустилась по ступенькам, толкнула тяжёлую, будто тоже налитую свинцом подъездную дверь. Колки, уже почти зимний ветер, тут же ударил в лицо и принёс немного облегчения. Это хорошо, что похолодало. Я взбодрюсь и начну двигаться быстрее. Около подъезда стояла знакомая машина одного из охранников. Мужчина заметил меня и вышел. Распахнул передо мной дверь. «Полина Аркадьевна!» Сердце подскочило и забилось чаще. Матвей не снял охрану. Что это значит? Он... «Не придал значения нашей ссоре?» «Здравствуйте, Виктор. С трудом вспомнила имя. Слава богу, угадала. Присаживайтесь, Полина, отвезу вас в университет». Села рядом с водителем, и мы поехали. В голове роились самые разные мысли, главная из которых была, конечно, о примирении. Он прислал водителя, значит, хочет помириться. Я тоже хочу очень. Если разобраться, то в том, что произошло, больше моей вины, чем Матвея. Ведь именно я первая заговорила про разрыв. Куда в тот момент делась вся моя рассудительность и спокойствие? Возможно, стоит попросить у него прощения. Но он с такой легкостью выгнал, сказал, чтобы я проваливала. И все же нам нужно поговорить и помириться. я Сама начну разговор. Но стоило приехать в университет и увидеть его, я поняла — нет. Он не будет мириться. Мы с Соней вышли из аудитории и зашагали по направлению к столовой, как заметили всю компанию мажоров во главе с Матвеем почти в полном составе. Я замерла на месте, и дыхание начало сбиваться. Уставилась на него во все глаза, Матвей... Даже шага не замедлил, хотя прекрасно видел, что я стою. Прошел мимо, как ничем не бывало, лишь легка мазнув взглядом. Красивый, как всегда. Дерзкий, независимый. В окружении свиты, которая смотрит в рот своему лидеру и ловит каждое слово. Будто специально, чтобы продемонстрировать свою власть, проходя, он бросил кому-то ленивый приказ, чтобы ему сгоняли за водой к автоматам. Выполнять этот приказ кинулось сразу несколько человек. Я нахмурилась и отвернулась. Он вообще хоть немного переживал. Стиснула Сонину руку, даже не подумав о том, что ей может быть больно. «Полин, держись», — прошептала подруга. Всю первую пару она меня успокаивала и теперь тоже поддерживала, как могла. «Мы с Никитой ведь тоже прошли через ссору, Полин. А сейчас у нас всё хорошо», — успокаивала она. «То есть не прям хорошо. Мне приходится всё время одёргивать себя, держать дистанцию, но, в общем, приспосабливаемся. Но как мне было плохо до этого, Полин, так что я очень, прям очень хорошо тебя понимаю». Он специально приказал сгонять ему за водой, чтобы я видела, все ему подчиняются, а они. Никакого самоуважения. «Как они могут?» «Полин, он с первой встречи так себя вел». «Да». В столовую мы не пошли, потому что мне не хотелось лишний раз пересекаться с Матвеем и смотреть на то, как он меня игнорирует. А еще я приняла решение отдать ему подарки. украшение и айфон. Цепочка и браслет так жгли кожу ночью, что я сняла их и убрала в шкатулку. Сейчас вдруг поняла, нужно вернуть. «Муромцева душечка, у вас же закончили занятия? Пожалуйста, забегите в библиотеку. Передайте вот эту папку Дарье Семеновне». Даниил Сигизмундович, преподаватель по экономике, сунул мне под нос увесистую стопку каких-то бумаг. «Конечно, Даниил Сигизмундович. В прошлый раз по его вине я оказалась на дурацком кастинге. А сейчас что?» «Полина, давай я отнесу», — предложила Соня и попыталась вырвать у меня стопку. Но в этот момент из-за угла вывернул Никита. По своей излюбленной привычке он появлялся в университете к концу лекций, поэтому они с Соней сегодня еще не виделись. «Ой!» — выдохнула Соня и распрямила спину. «Я отнесу, Сонь», — сказала я. Перехватила бумаги поудобнее и направилась в сторону библиотеки. Прошла длинный коридор, завернула, потом пересекла еще один. Оставалось совсем немного, всего один поворот. Но как только я свернула, столкнулась с Матвеем. Практически налетела на него. Не ожидала, ведь он никогда не бывает в этой части здания. Ноги тут же ослабли, а дыхание перехватило. «Матвей?» Уцепилась за стопку, будто она спасательный круг. Посильнее прижала бумаги к груди, словно защищаясь. Матвей перевёл взгляд с моего лица на руки. «Браслет где?» «Что?» «Браслет. Ты его сняла?» «А, да. Нужно тебе вернуть и цепочку. Только я сегодня их не взяла с собой, завтра принесу и телефон. Телефон могу отдать прямо сейчас, только сим-карту вытащу». Его лицо застыло, как каменная маска. «Вернуть?»